Часовщик Демон внутри Сегодня ты услышишь завершение этой истории Как и обещал Демон помог карлос убежать из французской тюрьмы. Карлос бежал по темной улице, задыхаясь, заплетаясь ногами, постоянно оглядываясь. Его костюм был в крови, на рубашке не хватало пуговиц, несколько ссадин, новых ссадин украшали лицо. Он бежал, прихрамывая, то и дело, хватаясь за правую ногу. Тело болело от новых ударов. Свернув переулок, Карлос повалился на землю, спрятавшись за мусорный бак. Господи, господи, что же это? Ну было же весело. Заткнись, эти люди, господи. Это был единственный шанс, чтобы сбежать, ты все испортил своими молитвами. Тебя нужно было остановить. Но это мы еще увидим. Послушай, я хочу предложить тебе сделку. Ты вроде хороший парень. Заткнись, я тебе говорю. Я не хочу больше участвовать в этой битве, понимаешь? Я не хочу быть ни за тех, ни за других. Давай разойдемся с тобой по-хорошему. Я не собираюсь тебя слушать. То, что ты сделал, это ужасно. Да, я знаю. Но я предлагаю тебе от меня избавиться. Мы найдем человека, любого, неважно. Мы проведем обряд одержимости, я вселюсь в другого, оставив твою душу в покое, а? Это ведь не сложно. Вон их сколько. Правда, я хочу более-менее симпатичного. Я доставлю тебя в Ватикан. Как? Тебя не выпустят из страны. Думаю, уже завтра ты будешь развешан на каждом столбе, а твоя фотография будет пестрить во всех газетах. Тебе не дадут прохода. Церковь защитит меня. Эти трусливые увольни, конечно. Они, поджав хвост, убегут и забудут про тебя. Им ведь главное — сохранить свою репутацию, ты им к чертям не сдался. Я — нет, но ты — да. И ты — мой единственный билет отсюда. Карлос огляделся. На улице было тихо. За все время, пока он сидел за мусорными баками, прошло всего несколько человек. Под уличным фонарем на другой стороне тротуара стояла телефонная будка. Одержимый понимал, что одному ему не справиться. Он должен позвонить в свою церковь. Торопясь прихрамывая, он пересек пустующую улицу и закрылся в стеклянной кабинке. Забросив монетку и набрав номер, он стал ждать. Да, я слушаю. Это я, Карлос. Карлос, где ты? Мы тебя потеряли. Ты должен был вернуться же уже несколько дней назад. Где ты пропадал? Это демон. Он сильнее, чем я думал. Это мы знаем. Ты где? Он убивал людей. Я убивал людей. Да что ты такое говоришь? Я спрашиваю, где ты? А ну-ка, дай-ка сюда. Карлос без своей воли нажал на рычаг телефона и стал набирать новый номер. Совершенно ему неизвестный. Алло. Привет, моя милая монашка. Это я. «Тот, кто наставил тебя на путь, оставь мое тело в покое именем Господа. Я тот, кто именем Господа...» Карлос с тяжелым усилием воли снова нажал на рычаг телефона и набрал номер церкви. «Святой отец, помогите!» «Карлос, где ты?» «Я в Париже. Случилось ужасное. Все, кто вставал на его пути, умирали». «Ты должен добраться до Ватикана!» Любыми средствами. Я не могу. На моих руках кровь 10 или 12 человек. То есть? Он управлял мной. По его вине мы оказались в полицейском участке. Мы? Я. Никогда не говори «мы». Ты один. Ты хозяин своей души и своего тела. По его вине я оказался в полицейском участке. Я мог там сгнить. Я разрешил ему помочь мне бежать. Я отдал ему свою волю Господи То, что происходило, это это было ужасно Он вышел в коридор и первому, кто его заметил, он одним рывком свернул шею Тот упал замертво А мне в образах он показал его семью Он шел дальше, он даже не старался прятаться Все, кто его замечал, гибли С невероятной ловкостью он ломал им руки и позвоночники Уворачивался от пуль А уже у самого выхода на него целился сержант. Руки у того дрожали. Он посмотрел на него взглядом. Я не знаю, что это был за взгляд. Но уже в следующий миг тот приставил пистолет к своему виску и застрелился. Как же так? Да, да, это очень душещипательная история, но... Карлос, сопротивляясь, сам себе поднял руку и сбросил разговор. С натугой выпрямил указательный палец и набрал старый номер. Алло? Моя милая монашка, ты скучала? Пелия, это ты? Ты меня узнала. Как это возможно? Ты ведь... Я скоро буду и заточу тебя в свои, в свои, в свои. Черт, дай мне пообщаться с любовью всей своей вечной жизни, а... Нет, ты не посмеешь больше прикоснуться к этой девушке. Карлос? Да, это я. Он и сейчас пытается меня подчинить себе. Мне нужна ваша помощь. Французские власти не выпустят меня из страны. Помогите. Карлос, найди гостиницу Люда Уфин». Там работает мой знакомый. Скажи, что ты от меня. Он поможет. Главное, держись. Уже завтра наши люди заберут тебя. Хорошо, я понял. Карлос повесил трубку и медленно опустился на пол кабинки. Вся надежда была только на отца Антонио. Если он не спасет его, то судьба Карлоса сложится плачевно. Или он окажется в сумасшедшем доме, или же за решеткой. И так, и так ему придется гнить до скончания века. Как и говорил священник, в гостинице его уже ждали. Милый коренастый старик проводил Карлоса в его комнату. Апартаменты были достаточно скромными, но для одного дня мучительного ожидания лучшего и желать не стоило. Наш замученный герой упал на кровать и стал было закрывать глаза, но опомнился. Нельзя спать. Нужно ждать. спасения близко. Еще каких-то 18 часов, и здесь будут люди из церкви. Они помогут. Но сейчас он должен был держаться. Ты не сможешь не спать такое количество времени. Я что-нибудь придумаю. За последующие несколько часов Карлос выпил несколько чашек кофе. Каждые 10 минут он читал молитвы, каждые 15 минут он отжимался или приседал, но сон неуклонно шел к нему нежной, неуловимой инъекцией, заражая его мозг. Прошло 10 часов. Голова одержимого кружилась, а все синяки, ушибы и вывихи начали ныть еще больше. Кофе не помогал. Сердце с яростью стучало о грудную клетку, но мозг продолжал засыпать. о о, -о кто-то у нас скоро уснёт. Давай-ка я тебе помогу. Что ты делаешь? А ты разве не узнаёшь? Это колыбельня из твоего детства. Такая красивая, монотонная, убаюкивающая. Это тебе не поможет. Да что ты говоришь? Спи, мой милый узор. Уст... Чёрт! Чистилище его поглотит. Что? Что? «Слова забыл?» «Подойди к окну». «Зачем?» «Подойди и осторожно посмотри с угла». Карлос медленно подошел к оконной раме и с угла выглянул в окно. Уже снова близился вечер. Сумрак медленно поглощал мостовые переулки. На другой стороне от гостиницы на тротуаре стояли двое. Нет, было еще много людей, которые шли по улице в этот субботний день, спешили отдохнуть. Шли те, кто смеялся, шли те, кто выпивал. Много людей, но эти двое по неизвестной причине выделялись из общей массы. Одетые в черные костюмы, не шевелясь, они смотрели в окно второго этажа гостиницы, в то самое, из которого на них смотрел Карлос. Их взгляд жёг. Его тяжесть можно было почувствовать даже на расстоянии почти 20 метров. Один из них улыбнулся, увидев в окне одержимого. Что это за люди? Это не люди, мой сосед по телу. Это они. Демоны. Да. И они за мной. Значит, я им не нужен. Для них ты будешь развлечением. Возможно, они даже нарисуют пару рун. кровью Двое неизвестных, от вида которых бежали мурашки, стали переходить дорогу. Черт. Карлос почувствовал, как по его телу побежала уже знакомая ему теплота. Дрожь, так, после которой он терял над собой контроль. Ноги уже не слушались его. Оставь мое тело. Нет уж, они не получат меня. Демон уже полностью овладел его телом и ходил по комнате, распоряжаясь его руками, ногами и головой. Так, из гостиницы уже не сбежать. Их больше, чем двое. Я чувствую, я не в ярости. Верни мне мое тело. Именем Господа нашего я приказываю. Демон ему не повиновался. Он блокировал все его действия, затыкал его молитвы, игнорировал его приказы. Демон носился по комнате, ища выход из сложившейся ситуации, и он его увидел. Одним невероятно быстрым движением он сдернул простыню с кровати, потом подвинул табурет и привязал один конец простыни к крюку, торчащему из потолка. Что ты удумал? Я сбегу из твоего тела. Я тебя не отпущу. Думаю, когда ты будешь бездыханно висеть в петле, тебе будет все равно на эту мирскую суету. Что? Я не позволю. Демон сделал петлю. Рывком проверил на прочность. Падший, неверный, предавший и тот, и этот свет, я приказываю. Ты гость в моем теле. Карлс громко кричал молитвы, стараясь вернуть себе контроль над телом. Лучше наш, сущий на небесах. Да светится имя твое, да придет царствие твое! Перестань сопротивляться. Тело одержимого не слушало ни одну из сторон. Искривляясь в агонии, Карлос то хватался за петлю, то отпускал ее и падал на пол. Они уже на нашем этаже. Фалценанте. Что-то стало приносить а Карлосу невыносимую а боль. А не телу, нет. Разум, в душе, словно сотник клещей, кусали его ментальную сущность. Демон вскочил на ноги, залез на табурет и сунул голову в петлю. Одержимый почувствовал, как горло сдавила простыня. Уже в следующие 20 секунд весь кислород из легких исчез, закатились глаза, комната поплыла, жизнь убегала из тела. «Вот он! Сбежать, ублюдок, хотел! Снимите его!» На последней капле сознания Карлос почувствовал, как его снимают с веревки. Как в горло, в кровь и в мозг снова начинает поступать кислород. Это были они. Он чувствовал их силу, силу темную, нечистую. Что происходило дальше, он не помнил. Сразу, как его ноги коснулись пола, он повалился на кровать и потерял сознание. Этого изгнать обратно в ад. А с телом я знаю, что сделать. Когда Карлос терял сознание, он и не думал, что еще сделает хотя бы один вздох. Никак не мог предположить, что еще будет жив. Когда он падал на кровать, когда проваливался в яму своего собственного сознания, он думал, что это его последний свет реальности. Чувство дыхания. Дыхание. Но оказалось, что каким-то невероятным стечением обстоятельств он оказался жив. А обстоятельства и правда были невероятными. Одержимо открыл глаза. Темнота. Темнота, съедающая все краски, режущая глаза. карлос шевельнул рукой, уперся в стенку. Другое то же самое. Попытался подняться и с силой ударился обо что-то твердое в потолке. а Карлос, ты очнулся? Кто это? Где я? Меня зовут Франсуа. Я калит французской церкви. Я сопровождаю тебя в Ватикан. Но где я? Ты в гробу. В гробу? Тихо. Да, ты в гробу. Это был единственный способ переправить тебя через границу. При условии, что ты был без сознания. Не волнуйся. Мы скоро уже будем на месте. А что случилось с другими? Нас немного опередили, но ничего. Это были обычные демоны вторых кругов. Не составило большого труда угомонить их. С нами едет экзорцист, он как раз и занимался ими. вытекание тебя ждёт Густав Шмидт. Он немец, лучший экзорцист Европы. Он как раз и будет заниматься тобой. А сейчас попытайся успокоиться и, возможно, даже ещё поспать. Ближайшие 6 часов ты проведешь в этом гробу. франсуа не солгал. Когда гроб с Карлосом сняли с поезда, тело одержимого онемело от недостатка движений. Его еще долго куда-то везли, но когда сняли крышку с гроба, он увидел высокие потолки Ватиканской церкви. В окружении четырех священников Карлос прошел в небольшую комнату. Как и в Барселоне, комната была из зеркал. Именно в таких комнатах демоны замирают в отражении. Они есть во всех церквях, которые имеют отношение к экзорцизму. Через некоторое время в комнату вошел невысокий пожилой мужчина. В его глазах была усталость, которая копилась годами. Эта усталость формировала в его зрачках взгляд человека, который видел в этой жизни всё. Это и был непревзойденный в своем деле экзорцист Густав Шмидт. — Так это ты себе везешь билет? — Да. Ну, — Наслышан о том, как тебе досталось. Но ты молодец. Ватикан может тобой гордиться. — Спасибо. — Как сейчас себя чувствуешь? — Самое удивительное, что демон уже давно не показывался. Ну, «Это очень даже хорошо. Думаю, его напугали гости, которые были в гостинице». В следующие полчаса шли приготовления. Карлоса положили на кровати и привязали. Рядом поставили миску с тряпками и прохладной водой, чтобы охлаждать удержимого, если у того начнет подниматься температура. Самому экзорцисту и его двум помощникам выдали молитвенники и флаконы со святой водой. Думаю, мы можем приступить. Двое помощников начали читать молитвы, не останавливаясь, негромко бормоча себе под нос, превращая молитву в монотонный поток слов. Демон, который спрятался в теле невинного. Демон, я призываю тебя. Карлос почувствовал, как его тело закипает. Как в ребрах начинает появляться резь. как каждая мышца начинает ныть. Демон, я хочу слышать тебя. Покажи мне свое лицо. Скулы одержимого дрожали от спазма. Карлос стучал зубами. Демон, падший, нечистый, покажи себя. Что тебе нужно? Тебе, защитнику угнетенных, воину обреченных. Назови себя, демон. Ты прекрасно знаешь, кто я. Ещё несколько лет назад, может быть, не этим ртом, но я плевал в твоё старческое лицо. Назови себя. Демон. Я инфернопеле. Я с восьмого круга ада. Я и есть ад. Я тот, кто убивает таких, как ты. плюет на таких, как ты. Я... Именем Господа нашего, силой Ватиканской Церкви, я приказываю покинуть тебе это тело. Я... Я бы предложил тебе прогуляться куда подальше. Может быть, даже к той куртизанке, а? Которую ты так страстно желаешь. Тебе не смутить меня. Я силён духом! Я приказываю тебе! Заткнись! Ты двуличный ублюдок! Я знаю твои помыслы, когда ты выходишь за эти стены! Я приказываю... Ты такой же нечистый, как и я! Твои мысли смердят! И такой, как ты, не вправе приказывать мне покинуть это тело! Карлос, я прошу тебя, молись! Молись с душой! Помоги мне! Мне... мне больно, я хочу... Конечно, ему больно. Ха -ха -ха -ха -ха. Клыками и когтями я держусь за его душу. Я не собираюсь отдавать ее. Читай молитвы, Карлос, демон, я... Кустав упал на колени, хватаясь за икры, он морщился от боли. Упади на колени перед тем, кто идет сразу за дьяволом. Перед тем, кто... Ты не чист, ты слаб, ты... Бельма Карлоса залились кровью. Он поднял руки, пытаясь вырвать из поручней кровати ремни, которыми он был связан. Выпусти меня, я покажу, чего я стою. Ты трус. Только трус может связать врага и вступить с ним в бой. Трус. Именем... Я прошу вас, сделайте что-нибудь. Мне больно. Я чувствую, как меня что-то раздирает. Ему больно. Терпи, Карлос. Я не могу. Я не могу. Я не могу! Покинь это тело, демон! Я воин католической церкви приказываю тебе! Засунь себе куда подальше свои приказы! Думаю, с этим мальчиком мы надолго вместе! Это не твоя обитель, <inclined�ized> демон! А -а -а -а -а -а я чувствую, как он пожирает меня! Мою душу! Карлос... Ты меня слышишь? О да, мы оба тебя слышим Карлос, есть только один выход, он не отпустит тебя Единственный способ заточить его в кубе, это заточить вас обоих Эх, ты должен Я всё понимаю Что ты понимаешь, ублюдок, а, ублюдок? Карлос Версель околит церкви Богоматери Милосердия. Я, Густав Шмидт, настоятель церкви святой. Спрашиваю тебя, отрекаешься ли ты душою своей от тела своего? Отр... О, не смей, не смей! Я жду твоего ответа, Карлос Версель. Отрекаешься ли ты душою своей от тела своего? Отрекаюсь! Твое решение искренне и полностью добровольное? Да! Скажи это! Я, Густав Версель, околид церкви Богоматери Милосердия. Отрекаюсь душою своей от тела своего. Вся комната, весь мир, все звуки превратились в пустоту. Полую, полую. удушающую пустоту. Ну, а потом все пространство небытия залил яркий свет. Свет неоновых ламп. Это был зеркальный куб, тот самый, в котором Карлос несколько дней назад стал одержим демоном. Зеркальный куб, находящийся десятками метров ниже церкви Богоматери Милосердия. Он огляделся. Что-то было не так. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, что именно его смущало. Такое замечают не сразу, и не думаю, что ты, мой слушатель, сам бы увидел различие Карлос понял, что он находится не в кубе, не в центре комнаты, окрашивая собой зеркала. Он сам был отражением, запертым за стеклом. Он не понимал. Он смотрел на свое тело, которое бездвижно стояло посередине комнаты, бездумно глядя вперед на самого себя. Но вот в его зрачках зародилась жизнь, его лицо без его воли улыбнулось отражению, а потом он заговорил сам с собой. Карлос, тот, который был вне зеркала, начал первый. Думаю, ты сильно удивлен? Что происходит? Почему я в зеркале? Ведь был сеанс экзорцизма, что пошло не так? Не было никакого сеанса. Я тебе больше скажу, ты еще даже не выходил из этой комнаты. Что? Ведь я ехал в поезде, я... Ты убил людей в полицейском участке. Мой милый друг, как ты думаешь, сколько времени прошло? Два, три дня. Да. Семь минут. Ты одурачил меня? Я сразу увидел твой характер и твои мысли. Ты мечтал быть великим. Мучеником, героем. Чтобы Ватикан, все эти унылые святоши гордились тобой. Воспевали тебя. И я дал тебе это. Но зачем нужно было всё это представление? Чтобы сломать тебя. Чтобы ты верил, что ты делаешь что-то великое. что-то, за что не стыдно отречься от своего тела. И вот, когда ты отрёкся от него, я заполнил собой пустой сосуд. Всё это была ложь. Но не всё. Сразу, как я выйду отсюда, я поеду в одну небольшую деревеньку, где живёт красивая и прекрасная монахиня, которая предала меня. Но я знаю, что она любила меня, что она раскаивается. Я увидел это в ее глазах в тот самый день, когда меня изгоняли из тела. И она снова полюбит меня. Ведь внешность тела не главное. В этом были правы все философы мира. Главное, какой ты внутри. А внутри я самый искусный соблазнитель. Ты ублюдок! Выпусти меня! Демон... Искусно спрятавший свой облик в теле Карлоса лишь улыбнулся своему отражению и направился к выходу. Его взгляд был спокоен, движение небыстрое, он делал все, чтобы не привлекать к себе внимания. Идя по коридору, ни один церковный служащий не обратил на него внимания. Что произошло? Простите меня, Ваше Преосвященство. То, что я увидел, просто не укладывается у меня в голове. Я попытался пустить его в свое тело, но понял, что это слишком тяжело для меня. А как же задание Ватикана? Я думаю, Ватикан найдет кого-либо еще более сильного духом, чем я. Епископ посмотрел на Карлоса испытывающим взглядом. Что-то изменилось в одержимце. Что-то, что было неуловимо взгляду. Но это настораживало. Мигель. Да, Ваше Преосвященство. Проверьте куб 667. Понял. Значит, ты отказываешься от задания. Я не вижу смысла рисковать. Ведь если демон сломит меня, то это будет катастрофа. А я не хочу брать на себя такую ответственность. Ваше преосвященство, в кубе есть движение. Демон движется по зеркалам. Что ж, мой мальчик, надеюсь со временем Ты научишься брать на себя высокую ответственность. Я тоже на это надеюсь, ваше преосвященство. Демон вышел на улицу и вдохнул аромат пыльных, жарких улиц города. И после пяти лет заточения этот коктейль из городской пыли, выхлопав машины человеческого пота, показался ему великолепно. Город тонул в суете, и она ему нравилась. Он был свободен, ни ад, ни рай не знают, что он на свободе. А скоро он сменит еще пару тел и сможет затеряться среди людей. Он заберет ту единственную, перед которой он пол чувствами, и растворится с ней в десятках улиц и домов среди миллиона людей. Он постарается быть человеком, потопив в себе свое инфернальное начало. Демон перешел улицу и зашел в таксофонную будку. Он набрал номер. Алло. Привет, моя милая монахиня. ха история – наглядный пример того, как тщеславие губит людей. Желание быть значимым всегда пагубно сказывается на поведении людей, и ваш внутренний демон всегда это знает, всегда этим пользуется. Благородный поступок тем и благороден, что ты делаешь его без корости. Ты не ждешь благодарности или славы, поэтому на чистое самоотверженное действие, которое остается в тени, пойти способен не каждый. История Карлоса напомнила мне мою историю. Он, как и я, пустил демона в свою душу и, допустив слабину в своей душе и характере, позволил тому распоряжаться ей. Я не был идеален. Я не идеален и сейчас. Но поступок, который я совершил сорок лет назад, полностью изменил мой взгляд на мир». В ближайшее время я расскажу вам историю своего сломанного циферблата. историю своей расколотой жизни. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru.